Глава 79 «Мне очень жаль, Альфи», — еле слышно произнес Джек. Я подошел ближе и пододвинул себе стул. «Наша семья плохо с тобой поступала, да? Сначала я, потом Джон, и теперь я тут никчемный юноша Иниго».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 «Ты меня представишь?» Она направилась к Джону, протягивая руку. «Санжита Прасад, социальный работник, прикрепленный к Альфи. А вы?» «Я... э... здравствуйте. Джон МакГонагал. Это мой отец, Джек. Мы... мы дружили с Хильдой, мамой Альфи. Просто хотели, понимаете, повидать молодого человека». Санжита улыбнулась, но я забеспокоился. Сколько времени она была здесь. Вдруг она подслушивала. Тетушка Рита, должно быть, вызвала ее, сказав, что у меня два пожилых визитера. Мне это все не нравилось. Какое бы ни создалось настроение в этой душной гостиной, теперь оно было разрушено. Джон сказал. «Вставай, папа. Пожалуй, нам пора уходить». Он помог старому Джеку подняться.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 — сказал я. — Удачи тебе, Альфи. Ты был хорошим другом. Жаль, что я не мог соответствовать. Затем Джек и Джон осторожно спустились по стертым ступенькам и сели в машину Джона, которая стояла на набережной. Я обернулся и увидел, что Санжита, скрестив руки, стоит в коридоре и смотрит на меня.